Глава девятнадцатая Эдди Пескал вышел из душа и быстро промокнул полотенцем грудь, руки и ноги. После этого он перекинул полотенце за спину и энергично закончил вытираться на ходу. Войдя в комнату, он остолбенел. — Какого? Привет! Вот уж не думала, что ты увлекаешься такими картинками.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 Он торопливо обернул полотенце вокруг пояса. Фэнси ленивая, с кошачьей грацией потянулась. Я загорала возле бассейна и заглянула сюда охладиться. Эдди занимал однокомнатную квартиру с кухней, расположенной над гаражом. Он поселился здесь после того, как Тейт нанял его менеджером своей компании. Ретлинджи бурно протестовали, особенно рьяно возражала Зи. «Ты собираешься жить в квартире для прислуги, и слышать об этом не хочу». Тейт тоже был против. Он говорил, что раз уж Эдди намерен жить на ранчо, то ему найдется место в доме. В ответ Эдди объяснил, что ему нужно быть поблизости от Тейта и в то же время иметь возможность уединиться.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 Смотрите, есть на что!» — проворчал он, вытирая голову. Волосы у него были светлые и прямые. «Я бинты видел шире, чем твои бикини. И как Нельсон разрешает тебе так разгуливать?» Из куцева купальника Фэнси выпирала во все стороны пышная плоть. «Деду ничто эротическое не нравится!» — фыркнула она. Да меня загадка!» «Откуда у него или у дяди Тейта могли взяться дети?» «Воображаю себе, как дед распевает армейские марши, лежа с бабулей в постели». Она призадумалась. «Не могу себе представить, как она кончает. А ты, Фэнси, ты неисправима». Он невольно хохотнул, представив себе нарисованную ею сцену. Потом подбочинился и стал выговаривать. «Не могла бы ты все-таки убраться, пока я буду одеваться?» «Я сказал Тейту, что встречусь с ним на банкете, и боюсь опоздать. Можно мне с тобой?» «Нет». «Но почему?» «Билетов нет». «Ну что тебе стоит достать?» Он отрицательно мотнул головой. «Почему нет? Я бы собралась в одну секунду. Там будет много народу, причем взрослых Фэнси».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 Фэнси осыпала его всеми известными ей ругательствами. «Побереги силы!» — слово оборвал Эдди, когда ее грубая тирада стала ему надоедать. «Я только одно хочу знать». «Пошел ты!» «Что ты хотела сказать, когда упомянула обо мне и Кэрол?» «А ты что думаешь?» Он в три шага оказался возле кровати...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 Если у тебя и есть какие-то виды на Кэрол, то, боюсь, ты опоздал. По-моему, у них что-то налаживается, и я думаю, что то, что перепадало тебе до того, как разбился самолет, теперь получает дядя Тейт». Он медленно разжал пальцы и отпустил ее волосы. Это все домыслы, Фэнси. Его голос звучал спокойно и ровно. Он прошел к столику, сунул в карман носовой платок и надел часы. И на этот раз совершенно неверные. Между мной и Кэром никогда ничего не было. «Ну, можно спросить у нее?» «На твоем месте?» — тихо бросил он через плечо. «Я бы держал свои ревнивые фантазии при себе».